Одиссея Швейка. Зажав подмышкой шапку, Трофим передал пленных писарю в канцелярии земского права. Тот, даже не посмотрев на них, сейчас же решил: "Завтра вас передам другому хозяину на работу. Заявлений много. Идите во двор, и там вам баба скажет, где вы будете спать". Трофим прощался с ними, а он пожелал им счастливого пути и на прощание сказал. Деньги не пробейте, ребята. Душ своих не губите. Сторонитесь женщин и сапоги себе купите. Эти советы, особенно последние из них, были весьма полезными. У ботинок Марика прогнила подошва, башмаки Швейка были похожи на раскрытый рот крокодила, и когда оба они оказались в тёмной грязной комнате, где вши шевелились в соломе, начали серьёзно поговоривать о сапогах. Да ведь они, наверное, стоят рублей 15, покачал головой Марик. А у нас всего по 10. На что жвик сам отверженно ответил. Так я что-нибудь в поезде выпрошу. Ничего не покупайте, сказал человек, который лёжа под лавкой в углу, перевернулся и которого не сперва не заметили. А к крестьянам на работу больше не ходите. Что ж, раз и вы приехали в Россию на работу, продолжал он, вылезая из-под лавки. 10 рублей за лето заработали и остались босами. 10 рублей до весны заработайте и будьте совершенно ногими и босами. И будьте всё время падать ниже и ниже денег одня. А на старости лет куда? Пости гусей. Человек Коваряев насузу молчал. Затем высморкался на землю и смотря им поочерёдно в глаза, начал говорить ещё громче. Ребят, Я вижу, что вы из Праги, не скрывайте этого. И это сразу вижу. И вижу, что вы воробы старые. На попленной части Новобранцы. А я зато в этих делах собаку съел. Я в плен попал на третий день после объявления войны. У вас здесь рублей, сказал он торжественно. А в Сибири приятели 2 копейки фунт хлеба, за копейку два яйца, пятак зает, за гременьник метр краковской колбасы, а кипятка и не выпьешь. Махорка 4 копейки. За 10 рублей вы проживёте зиму как бароны. Плюньте на их работу. Борщ и кашу. Лозунгом каждого приличного плена зимой должно быть: на отдых в Сибирь, Сибирь, Сибирь. Человек погладил себя по длинной рыжей бороде, затем отрекомендовался. Я Горжен, старший официант самых лучших пражских и менских ресторанов. Йозеф Швейк, Прага, пивная у чаши. поспешил представиться швеек первым. Амарик, посматривая на оборванца, на котором развевались заплаты как флаги, не мог удержаться от смеха. Я Марик, вольно определяющийся, но старшего офицера я себе не таким представлял. На тебе, приятель интеллигентного, тоже мало осталось, весело заметил Горжен. А потом только позавчера я убежал из Ростова, из шахт, попал в лапы казакам и только через 14 дней мне удалось улезнуть. Ребята, бойтесь в России царяи шахт. Ничего нет худшего на свете. Там ты раб, издерёшься весь, а потом тебя засыплют камнями. Если не захочешь работать, казаки тебя запорят кнутами. И за весь день ты там не услышишь ничего другого, как мать и мать переймать.